Холодную лунную ночь. Зазвенели оконные стекла, потом завыла сирена. Гильда лежала в ночной рубашке на земляном полу убежища. Ее било зно под и страха. Здесь куда страшнее, чем в Берлине. Она давала обеты. Господи, если я выживу, никогда не изменю Курту. Никогда. Ни с кем. Утром она увидела разрушенные дома, Йоганна сказала, что свыше ста убитых. Гильда написала Курту, «За меня не беспокойся, здесь все благополучно. Я тебя жду, жду, жду». Прошло еще несколько дней. У нее болела грудь. Наверное, она простудилась в убежище. Она позвала доктора Ланги, он ее выслушал, прописал микстуру, потом сказал, «Вы хорошеете наперекор всему». Она старалась на него не смотреть. У него левый глаз, бессмысленный и холодный, как судьба. Закрыв глаза, она шептала. — Вы с ума сошли? Какой вы глупый, доктор! Все мы глупые. Глава одиннадцатая — Товарищ майор, новые кольца пропускают! Сергей выругался. Опять эти кольца. До Днепра дошли, а скольцами не могут справиться. Здесь дорога каждая минута. Все спешат. Еще один квадратик карты и Днепр. Машины вязнут в белом песке. При свете фар он кажется снегом. Лоза предупреждает, лоза предупреждает, Гаси фары, скоро река. Гулка от песка. Разговаривают в полголоса, не курят. Саперы тащат бревна, идут связисты, катушки с кабелем, зеленые коробки полевых телефонов, полевые пушки. В лесочке приютились танки. Вот и генерал Петряков. Старик рассказывает, что рыбаки на мелком месте потопили восемь лодочек, спрятали от немцев, вытаскивают лодки, привлекли ворота, вяжут плоты, набивают камышом или соломой плащ палатки. Сергей в лесу. Здесь настоящая лесопилка, понтоны будут завтра, На дорогах большие пробки, ноги едва идут, В сапогах песок, на душе смутно и радостно, Нетерпение овладело всеми, как будто за рекой конец войны, Родной дом, девушку у калитки глубокое счастье, А за рекой немцы. Они стреляют вслепую, Наших прикрывает лесок, один снаряд попал В кучу отдыхавших бойцов. Подошли к Днепру и не увидели его. Вот и река. Люди умываются, черпают пригоршнями воду и пьют. Ведь это Днепр. С ним прощались в сорок первом, одни у Киева, другие в Могилеве, третьи в Смоленске. Он снился, о нем боялись думать, о нем пели. Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали, и вода твоя, как слеза, пели потому, что хотелось не петь, а плакать или ругаться. Была река, как многие и другие, но пришло горе, и Днепр, Пересек судьбу каждого, будь то волжанин или сибиряк. От Днепра ушли, проклиная себя, а вернулись к нему иными, да и не все вернулись. Люди ступают тяжелее, память о потерянных, как свинец, пришли из Дона, с Волги. А того, кто побывал у Сталинграда, можно сразу узнать по глазам, по усмешке, по-тихому и глухому. Дошли. Почему все города на том берегу? немцам везет Впрочем, теперь им ничего не поможет. Разве можно остановить такое? Здесь больше, чем несколько дивизий. Вся страна пришла к Днепру. Ее тоска, обида, голод, узелки беженцев, растерзанная жизнь, сожженные города. Одна мысль скорее — хотим жить. Жена пишет. Мать! До Днепра еще можно было не думать подчиниться размеренному ритму атак, контратак, переходов — отгонять искушение. здесь каждый чувствует, доигрываем, доламываем, дни стоят теплые, прозрачные, а ночью холодно, вода ледяная, сколько до того берега, Сергей говорит, четыреста восемьдесят, Поднялся ветер, большая волна. «Да разве это лодка?» — тихо ворчит сержант Садовьев. «Ведро где?» Он обмотал весла тряпкой на том берегу немцы. Немцы знали. У русских нет еще понтонов. Воздушная разведка успокоила генерала Зиберта. Он все же приказал вести для страстки огонь по реке. Терва воду глотает», — шептал Садофьев. «Две другие лодки отнесло далеко вниз. Немцы бьют по реке, вода вскипает. В лодке пулемет и два бойца. Три часа гребут, кровь на руках, кустарник. Где-то поблизости немцы. А небо все в звездах. Украина верна себе. Ей в такую ночь нужны звезды. Потом...» Стучит пулемет. Подоспели другие лодочки, пускают плоты из столбов, из бочек от горючего. Потом подходят понтоны. Щедренко переплыл реку, протянул канат. В паром попала мина. Саперы затыкают пробоины гимнастерками. Рабинович лезет на дно. Нужно спасти пулемет. Немцы наседают на пристань. Садовьев теперь может отвести душу и выругаться. Майор сказал «четыреста метров», а когда плывешь все четыре километра, о чем Старицем думал, хорошо бы мы и выглядели, если бы все лодки разбрелись, а фрицы сразу полезли. Потом, потом поздравляют Садовьева. Сергей диктует донесение На узле связи Шура Баранова передает длинную телеграмму, корреспондент Красной Звезды мечется. Какой он с виду, этот Садофьев, дать бы одну живую черточку в Москве составляют сводку, И завтра о сержанте Садофьеве узнает мир. В Костроме Между ткацкой фабрикой и старым монастырем тихая болезненная женщина, уложив детей, думает о своем первенце. Саша прославился, только бы живой вернулся. Маленький неглубокий окоп среди белого песка, с этого все началось, удалось переправить полковые орудия. Немцы били с крутого холма. Сергей вспомнил Сталинград. Там говорили «держимся». Здесь этого не скажешь. Здесь говорят «держим». Немцы бросили авиацию. Гонялись за каждой лодочкой. Быстро засекали переправы. На третий день затопили тяжелый паром. Нужно было спасти уцелевшие понтоны. Взяли противогазы, приделали к ним трубочки. Осипенко и Зайчик полезли под воду. Три часа они работали на дне. Разобрали паром, вытащили целые понтоны. Осипенко, узнав, что генерал представил его к Ленину, вздохнул. Если бы жена знала, может, не ушла бы. А потом генерал Петряков сказал... «Армия большая, значит, нужен большой мост».